Алексей Константинов. Цикл «13 рассказов профессора Яковлева». История 11. Лихо. Беда. Начало. 1993 год. Разгар лета. Душно. Небо затягивало тучами. По старой железной дороге идут двое. Высокий худой мужчина лет 50 с интеллигентного вида бородкой и густыми темными волосами с пробивающейся сединой. Коренастый сосредоточенный парень лет 20. Молодой нес в руках клетку с закрытым в нем котенком. Пожилой хмурился, неуклюже шагал своими ножками-палочками, то переступая через две шпалы, то семеня и наступая на каждую. По сторонам от дороги лук постепенно переходил в лес. Поднимавшийся ветер раскачивал верхушки деревьев Птицы встревоженно щебетали и перелетали с ветки на ветку Дорога величественно извивалась, огибая лесной массив и вела вниз в ложбину к дачам которые почти забросили из-за участившихся случаев воровства Впрочем, некоторые хозяева держались за свой участок до последнего Для них дачи стали одним из важных источников пропитания в это неспокойное время с пригорка было видно, что некоторые участки ухожены, на крышах лежит новый шифер, а стены домиков побелены. Но хозяева отсутствовали. Сегодня погода не располагала ехать за город, брести несколько километров по плохой проселочной дороге и копаться в земле. «Стой, Валера!» – произнес пожилой. «Там дача. Мало ли кто решит прогуляться до железной дороги. Здесь безопаснее». Валера поставил клетку, достал из нее задремавшего котенка, поглаживая, прижал груди, усыпив бдительность пушистого комочка. Пожилой достал из кармана своих джинсовых шорт скомканный листок бумаги, стал на колени прямо на шпалы, глянул на Валеру, кивнул и начал читать текст на древнерусском. Валера же достал из-за пояса нож, положил котенка на рельс, аккуратно отогнул тому головку вверх, в последний раз заглянул в полное любопытство голубые глазки и резким движением перерезал зверьку горло. Тот легонько пискнул, но кровь очень быстро заполнила его горло дыхательные пути. Потекла вовне. Валера передал нож пожилому, схватив тушку котенка и, сильнее отгибая головку пока еще живого детеныша, обходил стоявшего на коленях мужчину по кругу. Читавший текст повысил свой голос, вонзил нож в шпалу перед собой. Когда след от крови котенка замкнулся в круг, Валера отбросил тушку в сторону и тоже встал на колени. И ему полагалось зажмурить глаза, но любопытство не позволяло. Погода стремительно менялась, тучи разбегались, небо становилось ясным, солнце ползло к зениту, ветер затихал. Валера перевел взгляд от неба к земле и увидел, что вместо ложбины и дач впереди подъем и продолжение лесного массива. Когда пожилой закончил чтение, пораженный зрелищем Валера сразу же спросил. «Станислав Николаевич, вы это видели?» «Нет, и тебе не полагалось!» Сердит отозвался профессор. После пожилой встал, вытащил нож из шпал и, задумчиво уставившись на кончик, покрутил рукоятку, жестом предложил Валере следовать за ним. «Сейчас определим точку выхода. Когда снова столкнешься с Ерестуном, тебе нужно будет прийти к месту, где мы провели обряд, и пожелать попасть в этот мир. Я буду ждать тебя здесь, и вместе нам удастся найти решение. Пока я вижу несколько вариантов». Валера не слишком внимательно слушал, что говорил профессор Яковлев. Поскольку за те 8 месяцев, что они были знакомы, он убедился, что Станислав Николаевич любит просуждать, но большинство его идей ведут в никуда. А решение проблемы находится по ходу дела. Пропуская мимо ушей слова своего попутчика, Валера внимательно вглядывался в окрестности. И ему не нравилось то, что он видел. Однообразный пейзаж до самого горизонта. Слева и справа море леса, впереди бесконечная полоска железной дороги. Кругом тишина, ни дуновение ветра, ни шороха листвы. Деревья застыли, как восковые фигуры. Трава искусственно зеленая, будто неживая. И солнце. Сколько Валера не бросала взгляд в стерильно-голубое небо, светило оставалось на одном и том же месте. Мир вокруг как будто бы застыл. Или умер. Последняя мысль напугала Валеру. Профессор открыл проход в мертвый мир, из которого никому не суждено выбраться живым. Они будут идти по этой дороге, пока не рухнут без сил. А когда умрут от жажды, их тела не сгниют, а так и останутся лежать у рельсов, бледные и неподвижные, неподвластные тлению и времени, но все равно мертвые». Мысль эта так напугала Валеру, что он решил смотреть себе под ноги, а не по сторонам. Там хотя бы камешки, которые везде были одинаковыми, и в мертвом мире, и в живом. Они шли довольно долго, минут двадцать, пока профессор резко не остановился и не начал напряженно вглядываться вдаль. «Видишь там?» – спросил он Валеру. «Что?» Парень привстал на цыпочки и в однообразном пейзаже разглядел тропинку, которая пересекла железную дорогу и уходила в вглубь леса. «Тропинку?» «Да. Туда ни в коем случае идти не надо. Держись подальше от леса. Железная дорога – самое безопасное место». Валера кивнул. «Но тропинка будет ориентиром. Точку выхода сделаем здесь». Сказал профессор, после чего встал на колени, снова достал мятую бумажку, быстро прочитал текст на ней и воткнул нож в шпалу перед собой. Было видно, что Яковлев нервничает и торопится. Пока выполнял обряд, он не сводил взгляда с тропинки. Когда закончил чтение, быстро поднялся и пошел в обратную сторону. По дороге он рассказывал. «Я появляюсь в точке выхода. Поэтому, если вдруг меня не будет, дальше не ходи, жди». Заклинание капризное. Не до конца понятен принцип, по которому оно сводит людей. Но встреча эта всегда становится судьбоносной для каждого. «Не получится с первого раза. Попробуй снова. Во второй точно выйдет». «А если во второй не получится?» «Получится. А если нет?» «Пробовать третий?» Профессор задумался, помолчал, повторил. «Получится». Валера решил не спорить, хотя понял, что Станислав Николаевич не уверен в успехе на 100%. Назад они чуть ли не бежали, поэтому путь до места проведения обряда занял не больше 10 минут. Однако, когда они достигли кровавого круга и пересекли его, ничего не переменилось. Станислав Николаевич занервничал, хоть и старался не подавать виду. «Ах, ну да, всплеснул руками профессор, натянуто улыбнувшись. «Нужно же снова повторить!» После этого он встал на колени в центр круга и прочитал заклинание. Однако в этот раз ничего не произошло. «Ну-ка, пошли вперед!» Постояв еще какое-то время на коленях, распорядился Яковлев. Валера пожал плечами. Он изначально не знал, что нужно будет делать. Они пошли в обратном направлении, но пейзаж оставался все таким же однообразным. Лес безжизненно неподвижным, мир практически беззвучным. Раздавался лишь хруст камней под ногами, да доучастившееся дыхание профессора, который уже плохо переносил длинные переходы. Где-то через час впереди замаячила знакомая тропинка. Профессор застыл на месте, как вкопанный, опустил голову и упер взгляд в носки своих сандалий. «Что делать будем, Станислав Николаевич?» Спустя какое-то время спросил начавший беспокоиться Валера. «Пойдем вперед!» — распорядился профессор. Впрочем, вперед они не шли. Яковлев побежал, время от времени спотыкаясь о шпалы. Валера без труда поспевал за ним. У тропинки с ними не произошло ничего. А вот когда они пробежали после нее еще полкилометра, стало по-настоящему страшно. Они обнаружили нож в шпале, который профессор воткнул, когда они двигались в противоположную сторону. «Мы что, ходим по кругу?» — спросил Валера. Выбившийся из сил Яковлев кивнул, сел на шпалу и стал думать. Валера тоже присел, вытер пот со лба, глянул на красивые наградные часы «Восток», которые достались ему от деда. «Половина пятого. Солнце все так же в зените». Валера поделился своим открытием с профессором. Тот лишь отмахнулся, всем своим видом давая понять, что отвлекать его от мысли сейчас не стоит. «Может, попробуем сходить по тропинке в лес?» — предложил Валера, когда они просидели на рельсах больше получаса. «Только в крайнем случае». «Рассеянно», — ответил профессор. Выглядел он растерянным, злился на себя. «Давай лучше попробуем еще раз назад». «Сказано, сделано». Но результат оказался тем же. Они вернулись к тропинке. «Сколько времени?» — спросил Яковлев, потирая большим и указательным пальцем правой руки свою переносицу. 12 минут седьмого. Так, заночуем здесь». «Прямо на железной дороге?» — удивился Валера. «Сойдем с насыпи к леса, а утром я со свежей головой все обдумаю. Если ночь пройдет спокойно и идей не будет, пойдем по тропинке». «Вам виднее», — согласился Валера. Они спустились на лжайку у леса. Сильно уставший за день профессор прямо-таки рухнул на траву. Прикрыл глаза. Валера так не мог. До сих пор находившееся в зените солнце его сильно раздражало. «Станислав Николаевич, оно так и будет светить всю ночь?» — спросил он профессора. «Не знаю», — грубо буркнул тот. Валера решил больше не беспокоить профессора, который явно был не в духе. Погрузился в свои мысли. О мертвом мире старался вообще не думать. Крутил в голове планы на будущее, теплые воспоминания о своей девушке, брате, родителях. Это помогло отвлечься и даже задремать. Проснулся он без 15-9. Кругом темно. На небе росыпь звезд, ни единого признака луны. Сильно хотелось есть и пить. «Станислав Николаевич!» Тихо позвал профессора, перепугавшейся Валера. «Что?» — отозвался, лежавший неподалеку Яковлев. «А где солнце?» «Зашло где-то четверть часа назад. Буквально за пару минут. Только стояло в зените, и вот уже горизонт уклонится». Валера еще раз внимательно посмотрел на звезды. «Не ищи!» — с горечью сказал ему профессор. «Знакомых со звездей там нет». Валера облезал сухие губы. Глаза постепенно привыкали к темноте. Он различил очертания железнодорожной насыпи, опушки, самого леса, копошащегося комка за деревьями. «Да, там что-то есть», — подтвердил Яковлев по испуганному вздоху Валеры, догадавшись, что он заметил. «Все плохо», — только и сумел выдавить из себя парень. «Хуже, чем ты думаешь», — честно ответил Яковлев. «Может, поднимемся на железную дорогу?» «Не стоит. Скоро по ней пройдет поезд». «Откуда вы знаете?» Прикладывал ухо к рельсам. «Будем сидеть здесь, пока нас не вынудит уйти. Особого выбора у нас нет». Выбора действительно не было. Валера снова лег, с тревогой поглядывая в сторону леса. Шевеление усиливалось, но пока это происходило в глубине и совершенно беззвучно. Может, просто игра света и тени? Нет, теперь такие уловки с целью успокоить себя уже не работали. Валера был напуган. Стало чуть легче, когда донесся шум приближающегося поезда. «Профессор, а может, нам нужно сейчас вернуться к месту проведения ритуала?» Пришла ему в голову идея. «Может, поезд потому и едет, что ночью чары рассеиваются?» Станислав Николаевич скептически хмыкнул. «Можно попробовать, когда поезд пройдет». Обнадеженный Валера кивнул. Но когда поезд подъехал, его надежда развеялась. Старый локомотив, вызвавший ассоциации с бронепоездами времен Гражданской войны. Во всех вагонах горел свет, где-то шторки были опущены, а там, где не были, лучше бы их опустили. Профессор и Валера стали свидетелями чудовищных сцен, со стремительностью движущегося поезда, сменявшие одна другую. Вот прямо посреди купена, свешивающемся с потолка крюке, висит истекающий кровью человек. Крюк торчит в боку несчастного. Тот отчаянно размахивает руками, пытаясь слезть с цепи, беззвучно открывает рот, но не может закричать, лишь Корчится от нестерпимой боли. Вот связанная по рукам и ногам женщина у стенки купе. Рядом с ней фигура в черном балахоне. Явно не человек. Вместо рук клешни, а морда. Ее черты невозможно разобрать. Видны лишь усики, торчащие из-под балахона. Тварь тянет клешни к пленнице, вцепляется в нос, ломает его, откусывает. Уставший от криков и нестерпимой боли женщина Инстинктивно дергает головой, но освободиться из плена не получается Абсолютная безнадега и беспомощность Вот на потолке над входом в купе висит отвратительного вида масса Чем-то напоминающего слизняка, Жирного, налитого кровью слезняка Влажная, мясистая, она тянет тонкие хоботки вниз, ожидая визитера. В тот самый момент, когда дверь приоткрывается, хоботки устремляются в проем, но продолжение сцены Валера не видит, поскольку локомотив уносит вагон прочь в темную ночь этого чужого, ужасного и безжизненного мира. До его уши доносится лишь затихающий, но полный ужаса вопль. Пришедший в ужас Валера попятился подальше от железной дороги и почувствовал, как по его ноге что-то скользнуло. Он громко вскрикнул, обернулся, протяжно заорал от ужаса. Из леса к нему тянулись черные щупальца, кончики которых едва не касались его лица, а самый длинный уже обвивал его ногу. Яковлев тоже увидел опасность, подскочил к Валере, помог ему освободиться, забраться на железную дорогу. Щупальца поползли обратно в лес. «Что? Что это было?» Перепуганный Валера жадно глотал воздух и не сводил глаз черноты между деревьями. Профессор ничего не ответил. Наклонился и приложил ухо к рельсу. Сделался мрачнее тучи. «Опять поезд?» — спросил Валера. Яковлев кивнул. «Пошли к тропинке» распорядился он. «Но там же эти... эти... эти ж, штуки...» Валера даже представить не мог чудище, которому принадлежат эти отвратительные слизкие отростки. «Уверен, на тропинке нас никто не тронет», мрачно произнес Яковлев. Пришлось довериться профессору. Хотя, оказавшись в лесной чаще, Валера постоянно оглядывался по сторонам и вздрагивал от малейшего шороха. Впрочем, брели по лесу они недолго. Тропинка быстро вывела их на поляну. Только сейчас Валера заметил, что в небе появилась луна, а прямо перед ними избушка, словно из русских народных сказок. Только курьих ножек не хватает. Бревно к бревну блестит в лунном свете, словно лакированное. Ставни окрашены в окнах горит тусклый свет. Вероятно, свечной. А тропинка подводит... К самому крыльцу». «Валера». Яковлев остановил своего спутника. «Я точно не знаю, что нас ждет внутри, но это место хочет, чтобы мы туда попали. Помни, есть какие-то правила, которые тварь, что там обитает, нарушить не может. Нам нужно постараться выяснить, что это за правило. Поэтому следи за каждым своим действием и словом, понял?» После пережитого повторять дважды не требовалось. Валера кивнул. Они поднялись по ступенькам, оказались перед закрытой дверью. Профессор застыл. Подумал. Сжал руку в кулак и собирался постучать. Передумал. Снова было решился, но в конце концов просто взялся за ручку и открыл дверь. Темно. То были сени. Прощупывая ногой место, куда наступить, профессор аккуратно пробрался к двери в дом, открыл ее и, проскользнув внутрь, замер в углу огромной комнаты. Большие окна выходили на юг, на подоконниках стояли свечи в блюдечках, в центре комнаты огромный заставленный роскошными явствами стол, а за столом сидел... сидела сидело... сидело что-то несуразное. Широкие мужицкие кривые плечи, одно выше другого. Соломенная копна торчащих во все стороны волос, руки, раскинутые прямо на столе и больше напоминающие звериные лапы с огромными острыми когтями. Чудовище дремало, положив голову на столешницу. Профессор застыл, не зная, как себя вести, и пока оставался незамеченным». Но тут, в синях, Валера что-то уронил, сам оступился и с громким стуком, распахнув дверь, оттолкнул Яковлева и ввалился внутрь. Существо, сидевшее за столом, мигом проснулось. Отвратительная ружа поднялась вверх. Один единственный шарообразный глаз на левой половине лица начал раздраженно вращаться, не позволявший сомкнуть челюсти кривые клыки... Пришли в движение. «Гости!» Насмешливым песклявым голосом выдавило себя чудовище. «Да еще и незваные!» «Да еще и среди ночи!» Шокированный Валерат полз назад к двери. Лицо его исказилось. С губ был готов сорваться отчаянный крик. Нельзя было этого допустить. «Здравствуй, хозяюшка!» И Яковле взял инициативу в свои руки, поклонился до земли, коснувшись рукой на удивление чистых половец. Да, пожаловали к тебе в гости. Чай не рада? А чего же? Добрым людям у нас всегда рады. Чудовище пошевелило кривыми плечами, прищурило свой единственный глаз, пристально рассматривая пришедших. Профессор прошептал трясущийся у Яковлева в ногах Валерка, стараясь не смотреть на хозяйку. «Это же... это же лихо!» «Тихо!» — шипнул на него профессор, не переставая фальшиво улыбаться. «Ну, как мы и подумали! Видим, что из бала одна, значит и хозяйка подстать!» «А что вы в дверях стоите? Заходите, располагайтесь, угощайтесь!» Довольно заулыбавшись, предложила лиха: Разделите со мной вечернюю трапезу. И Яковлев с сомнением посмотрел на еду. На той половине стола, что была ближе к дверям, стояли супы, овощи, грибы, рыба, а на той, за которой сидела лихо, были разбросаны только мясо и кости. Человеческие кости. «Мы, хозяюшка, ночлега пришли просить. Не голодны». «Какой ночлег, профессор, вы посмотрите на стол?» — отчаянно зашептал Валера. «Там же? Заткнись!» — сквозь зубы едва слышно процедил Яковлев. «Ночлега? Ну а как же спать, не поужинав?» «Нет!» «Я, как ты правильно сказал, хозяйка хорошая. Гостей голодными меня оставлю. Сперва отведайте миска. Ох и вкусные!» наружу лихо появилась издевательская ухмылка. «Спасибо за угощение, не сочти за оскорбление, но мы успели поужинать, пока к тебе добирались». «А крыши над головой не найти?» «Сочту за оскорбление». Голос лиха перестал быть песклявым, сделался грубым, басистым. «Садитесь и жрите, что дают!» «Снова благодарю тебя за твою щедрость, хозяюшка!» Спокойно ответил Яковлев, в этот раз не позволив Валерке даже открыть рот. «Но мы просим только ночлега, а не угощения. Вот утром от угощения не откажемся». «Значит, жрать не хотите?» Лихо встала в полный рост, а было в нем не меньше двух метров, продемонстрировав свою уродливую, скособоченную фигуру. «Тогда пойдем. Покажу вам ваши лавки». Валера тихонько заскулил и замотал головой из стороны в сторону. Но Яковлев заставил его встать и, продолжая натянуто улыбаться, последовал за лихо, которое взяло свечу и проводила гостей в соседнюю комнату к печи и лавке, стоявшей у стены. «Здесь и ложитесь», — смягчилась лихо. «Но завтра, чтобы пожрали. Куда же мы без завтрака?» Лихо что-то невнятно промычало и вернулась пировать за стол. Профессор лег на полу, а Валерку уложил на лавку. Спать будем по очереди, прошептал он своему товарищу. Думаю, пока мы ничего не съедим из его угощений, оно нас не тронет. Думаете? чуть не плача, выдавила себя Валера. Вы говорили, что мы за два часа управимся. А ну вон как вышло. Яковлев ничего не ответил и лег спать, пока Валера нес вахту. Через четыре часа они поменялись. Лиха все это время сидела в комнате со столом и ела. А когда рассвело так же резко, как и потемнело, чудовище ушло за перевходную дверь. Яковлев выглянул в окно и проследил за Лихом. Оно проигнорировало тропинку и ушло куда-то в лес. «Валера, вставай, нужно выбираться отсюда!» «У меня появилось несколько идей. Попробуем их, когда вернемся на место проведения ритуала». «Станислав Николаевич». Не выспавшийся, но немного успокоившийся Валера сел на лавочке и посмотрел снизу вверх на Яковлева. «По-моему, под полом кто-то есть». Яковлев посмотрел вниз, стукнул по доскам, крикнул. «Эй! Есть там кто?» «Тишина. Может, то были мыши?» предположил профессор. «Я слышал голоса, мужской и детский». Они шептались. «Ясно». Яковлев обошел дом. Сначала зашел в спальню, где обнаружил огромную, но при этом изящную дубовую кровать с мягким матрасом. Потом в комнату с лавками у стен и прялкой в самом центре. На полу был расстелен ковер. «Ну-ка, помоги мне!» — попросил профессор. Вдвоем они отставили прялку, свернули ковер и обнаружили крышку подвала, закрытую на засов. Обменялись взглядами. Яковлев вытащил задвижку и поднял крышку. Осторожно заглянул внутрь. «Есть тут кто?» «Не бойтесь, мы можем вам помочь», — произнес он. Тени в дальнем углу подвала пришли в движение. Вперед вышел невысокий мужчина средних лет, одетый в рубашку и старомодный, но при этом выглядевший новым пиджак родом из 60-х. Из-за его спины показалась светловолосая девочка лет 11 в грязном, никогда белом платье. «Ты кто такой?» — выдавил из себя мужчина. «Почему она не бросила тебя к нам?» «Думаю, потому что я не попробовал еды с ее стола», — резон ответил Яковлев, облизав пересохшие губы. «Сейчас ему хотелось даже не есть, а скорее пить». «Это какая-то уловка?» — настороженно спросил мужчина. Да какая уж уловка!» — слабо улыбнулся Яковлев. «Если бы лихо хотела, то оно само спустилось бы сюда за вами и забрало». «Меня зовут Станислав Николаевич Яковлев. Я профессор фольклористики. Сверху мой студент и друг Валера Витохин. Полагаю, мы, как и вы, жертвы случайных обстоятельств». Мужчина кивнул, а через мгновение разрыдался. Раздревелась и девочка. Профессор с Валерией помогли им подняться и выслушали. Мужчину звали Федей. Девочка была его дочкой Аллой. Они гуляли по лесу и заблудились». Вышли на тропинку, брели по ней, отыскали избушку, но хозяев не было. А заходить внутрь они не осмелились. Пошли дальше. Набрели на железную дорогу. Перешли через нее. Снова вышли на тропинку и, когда оказались у избушки, удивились. Делать было нечего. Зашли внутрь. Сначала не решались прикоснуться к чужой еде. Но Алочка стала капризничать. В итоге Федя накормил ее. И сам перекусил. До вечера ждали хозяев, задремали очнулись, когда лихо заявилась домой и волокло их к себе в подвал. Там уже было несколько человек, но с тех пор чудовище их всех съело. «Оно нас откармливало и было недовольно тем, как мы набираем вес», — признался Федя. «Мы ограничивали себя в еде, как могли, а его это злило. Я боялся, что у него лопнет терпение, и он нас все равно убьет», — профессор Кивал во время рассказа в конце спросил. Вы сказали, что гуляли по лесу. А была ли причина, по которой вы с дочкой не хотели возвращаться домой? А, простите, какое отношение это имеет к происходящему?» Смутившись, спросил Федя. «Самое прямое. Если такая причина есть, то вам ее лучше назвать. Возможно, это ключ к тому, как отсюда выбраться». Федя кивнул, опустил голову, произнес. «У нас в семье разлад. Моя супруга, мамалочки. Она, ну, можете не продолжать, остановил его Яковлев. Этого недостаточно, Валера! Профессор окликнул своего помощника, который сидел в сторонке и развлекал девочку. Настроение у парня поднялось. Возможно, встреча с Алочкой смягчила боль, которая не оставляла парня с тех пор, как его родная сестра погибла от рук Ерестуна. Да, отойдем в сторонку. Когда они вернулись в комнату с печкой, профессор тихо произнес. «Нам с тобой надо перекусить и выбираться как можно скорее. Отца с дочерью возьмем с собой, подозревая, что они из другого времени. Поэтому особо не распространяйся на эту тему, хорошо?» «Но вы же сказали, что если мы прикоснемся к пище, то Лиха сможет нас съесть». «Так и есть. Нам предстоит пробежать пару километров в надежде, что Лиха не обнаружит нашу пропажу. Не знаю, как ты, но я себя чувствую паршиво». «Сколько мы протянем без еды и воды?» «Дни пять, может, шесть. А что потом?» «Думаю, лучше рискнуть сейчас, чем когда мы обессилим. Валера немного подумал, кивнул. Его растерянное лицо изменилось, сделалось решительным. Яковлев похлопал его по плечу. «Пошли за стол», — сказал профессор. Он пригласил и отца с дочерью. И пока все четверо ели, профессор изложил им свой план. Вернуться к кругу, найти тушку котенка и провести обряд в зеркальном порядке, насколько это возможно. И Если не повезет, они, скорее всего, умрут. Если повезет, выберутся. Яковлев спросил Федю, хочет ли он с дочерью присоединиться к профессору с Валерой. Тот спросил алочку не боится ли она. А когда девочка сказала, что пойдем вместе с Валерой, согласился на предложение Яковлева. «Ну, тогда давайте немножко посидим, соберемся силами и отправимся в путь, пока лихо не вернулась, сказал профессор, кинув себе в рот очередную дольку помидора. Через 15 минут они вышли из избы и направились по тропинке к железной дороге. Солнце неподвижно застыло в зените, вокруг ни души. Тишина. Листва, трава и деревья выглядели неживыми, искусственными. Но сейчас это даже успокаивало. Валера со одраганием вспомнил, как вчера по железной дороге пронесся поезд, а щупальца ухватило его за ногу. Удача им благоволила. Они без приключений выбрались из леса. Впереди отец с дочерью, за ними Яковлев, замыкал цепочку все время оглядывавшейся Валеры. Взобрались на железнодорожную насыпь. Яковлев указал направление, побежали туда. Вскоре достигли ножа в шпале — Профессор наклонился, выхватил его. Это было нарушением обряда, но сейчас такие формальности казались ему меньшей из проблем. Когда они уже почти добрались до места, где железная дорога спускалась вниз, из леса выскочила лихо. Кривобокая баба огласила окрестности своим истошным ревом, устремила огромный глаз в спину беглецам. «Не уйдете!» Громоподобным голосом крикнуло оно и погналось. Наблюдая за скоростью чудища, Яковлев понял, что, несмотря на солидную фору, шансов скрыться нет. «Может, свернем в лес?» – предложил отец. «Только не в лес!» – крикнул на него Валера, собиравший камни с и готовившийся дать отпор нагонявшему их лиху. Отец не стал спорить. Взял девочку на руки и побежал так быстро, как только мог. Самым слабым из четверки оказался профессор, который еле передвигал ноги. «Еще немного!» Выдавил он себя, Валера начал швырять камни в чудище, отстававшее от них шагов на двадцать. С первого же броска он угодил лиху прямо в голову. Не ожидавший отпора, чудовище споткнулось, упало и громко заревело. Вот оно, место проведения ритуала. Круг из крови пока еще на месте, хоть и поблек. Отец с дочкой пробежали мимо, но Яковлев их окликнул, повернулся к Валере. «Где тушка котенка? Ищи скорее! И вы тоже!» «Тут должен быть трупик котенка!» Они принялись рыскать по окрестностям, но ничего не нашли. Алиха уже выскочила, разявила свою зловонную пасть, расставила свои лапищи. Отец с дочерью бросились бежать. Валера успел швырнуть четыре камня, но в этот раз чудовище даже не моргнуло. Игнорируя боль, прыгнула на самого опасного из четверки. Молодого студента повалило на землю. Падая, Валера извернулся, стукнул лихо камнем по голове. Удар получился мощнейший, боль заставила, наконец, чудовище отпрянуть. Парень попытался тут же пнуть чудовище ногами в морду, но лихо подалось назад, а когда Валера попытался подтянуть ноги, вцепилась своими зубищами за левую голень. Валера завопил от боли, чудовище лишь усилило хватку. Кость захрустела, смялась, переломилась. Ухватившись руками за рельсы, лихо дернула всем своим массивным корпусом назад, вырвав ногу из колена». Боль оказалась настолько нестерпимой, что несчастный Валера потерял сознание. В этот момент на помощь подоспел профессор. Он перепрыгнул через тело своего помощника и, сжимая в руке нож, сделал выпад, направив лезвие точно в глаз. Ослепленно разбрызганная во все стороны кровью лиха не заметила опасности. Больше того, само подалось вперед, чтобы продолжить трапезу, из-за чего клинок точно поразил открытый глаз. Раздался отчаянный вопль. Приступ боли придал чудовищу невероятную силу. Своими лапами лиха буквально порвало рельсы. Один оно задрало вверх, второе отогнуло в сторону. Профессор повалился на землю рядом с Валерой, и это спасло ему жизнь, потому что буквально в паре сантиметров над его головой пролетела когтистая лапа лиха. От отчаяния Яковлев воткнул обогренной кровью чудовище кинжал в шпалу, вжался в насыпь, застыл и спустя мгновение понял, что вокруг. Тихо поднял голову. На небе тучи, впереди ложбина, рельсы целые, А под ним бессознание истекал кровью Валеры. Некогда было размышлять о том, что произошло. Стащив себе рубашку, Яковлев порвал ее на лоскуты и перетянул покалеченную ногу Валеры выше колена. Течение крови удалось замедлить, но не остановить. Счет времени шел на минуты. Нужно было торопиться. И без того выбившийся из сил профессор бежал вверх по железной дороге к остановке, к людям, к цивилизации. Бежал минут десять. Когда выбрался к участкам, бросился к крайнему, с трудом убедил недоверчивую старушку, что жила за остановкой, пустить в дом, вызвал бригаду скорой, нашел у бабушки в аптечке жгут, понесся обратно так быстро, как только позволяли ему оставшиеся силы. Когда вернулся к Валере, тот был еще жив, но надежды почти не оставалось. У его ноги скопилась лужа крови. Профессор перетянул ногу жгутом, стащил Валеру с насыпи на траву, поволок к остановке, часто останавливаясь, чтобы отдохнуть, добрался к месту через полчаса. Скорой все еще не было. К счастью, кровотечение остановилось. Увидев Валеру, старушка раззахалась, пустила Яковлева без лишних разговоров. Только после второго звонка карета прибыла через 20 минут. Обессиливший Станислав Николаевич ничего не стал объяснять врачам. Только похлопал Валеру по плечу и, увидев, что тот приоткрыл глаза, наклонился к нему. «Где отец с дочкой?» — выдавила себя Валера. «Пропали. Думаю, они вернулись в свое время, как мы вернулись в свое». Валера удовлетворенно кивнул. А профессор... Расчувствовался и прошептал. «Это было не зря, Валера. Я помогу тебе победить Иристуна. Обязательно помогу». Измученный Валера кивнул. Он поверил. «Напрасно». Профессор соврал».